Издательство «Эксмо». Лилия Роджер. Инферняня. Из руководства для инфернянь. Автор. Алисия Кроуль. Очень хорошая няня. С огромным опытом. Как себя вести, если ребенок вампир? Первое. Берегите пальцы, хорошие вещи... Дорогие кожаные сумки, мебель. Впрочем, не берегите. Все равно все будет погрызено и искусано. И вы в том числе. Второе. Детские пюрешки и прочее, как вы сами понимаете, не для клыкастых. Третье. Младенцы глупы. Ну, это вы и без меня знаете. И поэтому вместо крови вы можете спокойно вручить ему томатный сок. Я всегда так и делаю. Но только не сообщайте их родителям. Они ведь мне дают дополнительные деньги на... Но ну, в общем, они думают, что я зарканиваю прохожих в темных переулках, выцаживаю из них кровушку и бегу с этой пятилитровой банкой к своим подопечным. Как себя вести, если ребенок инопланетянин? Первое. Немедленно наденьте на него шлем. Вы что думаете? Он инопланетянин. У него все ино. Короче, они не любят наш кислород. Не то чтобы инопла задохнется, но будет орать, как резанный. Как объяснил мистер Грэхуру, когда вдыхаешь кислород, ощущение такое, будто тебе на голову увели таз помоев. Второе. Если ваш ребенок загрустит, он может перейти в желеобразное состояние, просочиться куда-нибудь под дверь, и вы будете целый день бегать по городу в поисках фиолетового пудинга. Так что веселите его.